и возвратился к дверям патологоанатомички. Просунув голову, он увидел, что Салазар заворачивает тело в простыню, тщательно следя, чтобы не упрятать под ткань ярлычок на пальце ноги. «Слушай, Саль, у него ведь был геморрой?» Патологоанатом с удивлением поднял голову. «Нет, а почему ты интересуешься?» «Нашел в машине тюбик с противогемороидальным средством, в бардачке наполовину пустой». «Нет, геморроя у него нет».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 Но Ботх не сказал ему, что едет на вскрытие. Следовательно, Карбу он позвонил Билец или кому-нибудь еще, и ему сообщили, что он у коронера».